Глава 23. Урок. Фехтовального искусства еще не было в эпоху о событиях, которые мы хотим рассказать, описать нравы и привычки. Или оно не было еще тем, чем стало теперь. Обоюдоострые шпаги, которые в то время были в употреблении, могли наносить удары лезвием так же, как и концом. Левая рука, вооруженная кинжалом, могла так же хорошо защищать, как и наносить удары. От того происходило множество ран или, скорее, царапин, которые в настоящей борьбе беспрерывно возбуждали сражающихся. Келюс, получив 18 ран, стоял еще на ногах и продолжал бы сражаться, если бы девятнадцатая не положила его в постель, с которой он расстался только чтобы лечь в могилу. Фехтование родилось в Италии и, находясь еще в младенчестве в эту эпоху, состояло в бесконечных эволюциях, целью которых было заставить противника беспрестанно менять позицию и место, пока малейшая случайная неровность почвы не доставит всех выгод одному из противников. Нередко нападающий то вытягивался, то сгибался, прыгал то направо, то налево, упирался рукой на самую землю, Подвижность и быстрота не только рук и ног, но даже всего тела была одним из главных условий искусства. Шико, казалось, не принадлежал к этой школе. Он, напротив, как бы предугадывал условия новейшего искусства, все совершенство которого состоит в подвижности рук при совершенной неподвижности тела. Он твердо и прямо стал на обе ноги, с подвижной и вместе сильной рукой и со шпагой, которая изгибалась и вертелась, как тростник, со стрия до половины, а с половины до рукоятки была, как будто из негнущейся стали. При первом нападении, видя перед собой эту бронзовую фигуру, только одна рука, которой, казалось, жила жизнью, Жак начал свои эволюции, которые не произвели на Шико другого действия, кроме того, что он вытягивал свою руку и ногу при малейшей оплошности со стороны противника и, разумеется, поражал довольно часто как острием, так и лезвием. При каждом ударе его длинная рука вытягивалась на три фута и так методически ударяла пуговкой рапиры в грудь Жака, что скорее походила на какую-нибудь машину, а не на силу органа, состоящего из неопределенных и неровных мышечных волокон. При всяком ударе Жак краснел от гнева и в волнении делал скачок назад. В продолжении десяти минут юноша продемонстрировал все средства своей удивительной гибкости и быстроты. Он кидался, как тигр, извивался, как змея, скользил у самой груди Шико, отскакивал то направо, то налево, но Шико все с тем же хладнокровием своей гигантской рукой успевал и отражать рапиру своего противника, и посылать ему свои ужасные пуговки. Брат бор бледнел от борьбы всех страстей, которые неожиданно закипели в его груди. Наконец, Жак кинулся в последний раз на Шико, который, заметя, что он не нетвердо стоит на ногах, открыл ему свою грудь, чтобы сделать его нападение стремительнее. Жак, разумеется, этим воспользовался, и Шико, сильно парируя, заставил несчастного ученика потерять точку равновесия, так что тот, не будучи в силах удержаться на ногах, упал. Шико, неподвижный как скала, стоял на том же месте. Брат до крови искусал свои пальцы. «Вы нам не сказали, милостивый государь, что вы постоянный посетитель фехтовальных школ?» — сказал он. «Он!» — вскричал Горанфло, удивившись, но втайне радуясь за своего друга. «Да он никуда не выходит!» «Я бедный мещанин!» — сказал Шико. «Я, Робер Брике, стану ходить по фехтовальным школам, а господин значит, что вы!» — Но, — сказал брат Барраме, — чтобы владеть шпагой, как вы владеете, надо бог знает сколько упражняться. — Э, боже мой, разумеется, — отвечал Шико добродушно. — Я иногда брался за шпагу и заметил одно обстоятельство. — Какое же? — Что для того, кто думает ею владеть, гордость — дурной помощник, а гнев — негодный союзник. — Теперь выслушайте меня, брат Жак, — прибавил Шико. — У вас твердая рука, но нет ни ног, ни головы. «Вы быстры, но безрассудны. При фехтовании три главные вещи. Во-первых, голова, потом руки и ноги. Кто владеет первой, может защищаться. С первой и второй можно побеждать, но кто соединяет все три условия вместе, тот всегда останется победителем». «О, сударь!» — сказал Жак. «Попробуйте состязаться с отцом Барраме. Это будет очень любопытно посмотреть». Шико хотел было отказаться от предложения, но подумал, что, может быть, этим он даст преимущество гордому казначею. «Хорошо», — сказал он, — «если брат Баррома согласен, то я к его услугам». «Нет, сударь», — отвечал казначей, — «я буду разбит. Лучше я сразу сознаюсь в своей слабости, чем принужден буду убедиться в этом на опыте». «О, как он скромен, как он учтив, как обходителен», — сказал Горанфло. «Ты ошибаешься», — сказал ему на ухо неумолимый Шико. «Он только тщеславен. Если бы мне представился такой случай в его лета, я бы на коленях умолял, чтобы мне дали урок, который я сейчас дал Жаку». Сказав это, Шико опять сгорбился, выгнул ноги, принял свою обыкновенную гримасу и сел на прежнюю скамейку. Жак не спускал с него глаз. Удивление восторжествовало в молодом человеке над стыдом и самолюбием. «Господин Робер!» — сказал Жак. — Давайте мне уроки. Господин Приор верно позволит. Не правда ли ваше высокопреподобие? — Конечно, дитя мое, — сказал Горанфло. — С удовольствием. — Я не хочу отбивать у вашего учителя такого ученика, друг мой, — сказал Шако, поклонившись господину Борроме. Пришла очередь заговорить Борроме. «Не я один учусь здесь владеть оружием, так как ни одному мне принадлежит вполне эта честь ни мне одному отвечать и за поражение». «Кто же его другой наставник?» — поспешил спросить Шико, заметя, что краска выступила на лице Борроме от волнения, что он сказал глупость. «Никто», — сказал Борроме, — «никто». «Однако же», — сказал Шико, — «я очень хорошо слышал. Кто же ваш другой наставник, господин Жак?» «Да», — сказал Горанфло, — «это тот толстяк, которого вы мне представляли, Борроме, и который иногда сюда приходит, у него такое доброе лицо. Еще он отлично пьет». «Я не припомню его имени», — сказал Борроме. Брат Азеп со спокойным выражением лица заткнул нож за пояс и скромно приблизился. «Я его знаю», — сказал он. Борроме делал ему многозначительные знаки, которых он не заметил. — Это Бюссили-Клерк, — продолжал брат Эзеп, который был учителем фехтования в Брюсселе. «А, — сказал Шико, — господин Бюссили-Клерк. О, у него славная шпага. И говоря это очень бесхитростно, он мимоходом поймал страшный взгляд, которым Барраме, казалось, хотел уничтожить услужливого выскочку. — А я и не знал, что его зовут Бюссили-Клерк. Меня забыли об этом уведомить, — сказал Горанфло. я не думал чтобы его имя хоть сколько нибудь интересовало ваше высокопреподобие сказал борроме действительно сказал шико учитель фехтования тот или другой не все ли равно лишь бы он был хорош после чего он пошел к лестнице вместе с горнфло сопровождаемый общим удивлением военные занятия кончились около самой лестницы жак повторил свою просьбу к величайшей досаде борроме но шико отвечал «Я не умею учить, друг мой. Я выучился сам с помощью размышления и практики. Сделайте то же. Здравый рассудок обещает успех». Борроме сделал знак, по которому все монахи стали расходиться по кельям. Горанфло, опираясь на Шико, величественно взошёл на лестницу. «Я надеюсь, — сказал он с гордостью, — что это аббатство предано королю и способно кое к чему». «Песты, я тоже думаю», — сказал Шико. «Кто не видел войны, любезный приор, тому стоит прийти только к вам». «И все это за один месяц? Что я менее, чем за месяц?» «И все это устроено вами?» «Мной одним, как видишь», — сказал садясь Горенфло. «Это более, чем я мог ожидать, друг мой. А когда же мы поговорим о моем поручении?» «Ах, правда, друг мой, ну, поговорим о твоем поручении». Тем охотнее, что я должен отправить посольство или, скорее, посланника к королю перед моим отъездом. — К королю, любезный друг? Так вы имеете сношение с королем? — Непосредственное. — И вы говорите, что вам нужен посланник? — Да, нужен. — Не хотите ли я отдам вам кого-нибудь из наших братьев? Это была бы большая честь для нашего монастыря, если бы кто-нибудь из наших братьев видел короля. — Разумеется. Я тотчас же дам вам в ваше распоряжение две самые лучшие ноги во всем монастыре. Но расскажите мне, Шико, как король, который почитал вас мертвым? — Ведь я уже говорил вам, что я был только в летаргическом сне. И потом очень обыкновенно воскрес. — Ну, как он к вам расположен? — спросил Гуранфло. — Лучше, чем когда-нибудь, — сказал Шико. — В таком случае, — сказал Гуранфло, останавливаясь, — «Вы можете рассказать королю все, что мы для него здесь делаем?» «О, будь спокоен, друг мой, я ничего не забуду». «Ах, любезный Шико!» — вскричал Горанфло, который видел себя уже епископом. «Но прежде у меня к тебе две просьбы». «Какие?» «Во-первых, мне нужны деньги, которые король тебе отдаст». «Деньги?» — вскричал Горанфло, быстро вставая. «У меня полные сундуки». «Ты счастливый человек, друг мой», — сказал Шико. «Хочешь тысячу ЭКЮ?» «Нет, это слишком много, друг мой. Я скромен в тратах, умерен в желаниях, мое звание посла не внушает мне гордости. Я более его скрываю, чем горжусь им. С меня будет достаточно и ста ЭКЮ». «Вот они. А твоя другая просьба?» «Мне нужен оруженосец». «Оруженосец?» «Который бы отправился со мной. Я ведь люблю общество». «Ах, друг мой, если бы я был свободен, как когда-то!» — сказал Горанфло, вздохнув. «Да, но ты не свободен!» «Величие меня приковывает!» — прошептал Горанфло. «Увы!» — сказал Шико. «Всего нельзя иметь вместе. Так как я не могу иметь тебя, товарищем, любезный аббат, то буду доволен, если ты отпустишь со мной маленького Жака». «Маленького Жака?» «Да, он мне нравится, этот малютка». «Ты правшего. Это редкий мальчик, он пойдет далеко. Я его сейчас же повезу за 250 лье, если ты мне его отдашь». «Он твой». Приор позвонил. На этот звонок тотчас прибежал брат-послушник. «Позовите мне брата Жака и того, что ходит с разными поручениями по городу». Через 10 минут оба явились на пороге комнаты. «Жак», — сказал Гуронфло, — «я даю вам необыкновенное поручение». «Мне, господин Приор?» — спросил молодой человек, удивившись. «Да, вы будете сопровождать господина Робера Брике в его путешествии». «О!» — вскричал с восторгом монах. «Я пойду с господином Брике! Я буду дышать чистым воздухом! Я буду на свободе! А, господин Брике, мы каждый день будем упражняться, не правда ли?» «Да, дитя мое. Я могу взять мою пищаль. Ты возьмешь ее с собой». Жак вскрикнул и кинулся из комнаты с криком радости. «Что касается поручения, — сказал Горанфло, — то вы можете отдать свои приказания. Подойдите, брат Панюрш». «Панюрш?» — сказал шиков в котором это имя возбудило воспоминания нелишённой сладости. «Панюрш?» «Да», — сказал Горанфло. «Я избрал этого брата, которого зовут так же, как и того осла. Панюржим!» и приказываю ему ходить с разными поручениями, как и тот бывало ходил. «Так стало быть, он уже не на службе, наш старый приятель?» «Он умер», — сказал Гуронфло. «Он умер». «О», — сказал Шико с сожалением, — «он верно состарился». «Ему было девятнадцать лет, друг, девятнадцать лет». «Это редкий пример долголетия», — сказал Шико. Подобные примеры только и встречаются в монастырях.